Любовалась луной. какая лунище лунища-то! Глянь, инженерша, как зеркало ровно! Вот бы поглядеться в него вблизи! Люблю полнолуние, истинный бог! В такое время я сама, как в имя коровы, полным-полнехонько!» И опять громко захохотала своим мужским раскатистым смехом. «А на тебя действует луна?» Что-то не замечала. Вот уж мне девка, при полной луне груди блинеют, будто их распирает, ей бог, хоть никогда ты и дитя не рожала. И вот тут такое томление, ожник ник не втерпешь. А как луна пойдет на ущерб, внутри тебя все опадает, обвисает, и ты ходишь сонная, квелая, будто тебя полная луна выдаела. ха, -ха. Умора. Все недавние горечи и страшные вопросы жизни в раз отступили от Анисии, и ей стало легко и свободно вздохнулось. — Какая ты удивительная, Груня! — промолвила Анисия, восхищаясь подружкой. — Анисия не раз ночевала у Груни, и всегда ей было весело и забавно слушать и видеть эту неповторимую, самобытную, смелую и дерзкую во всем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 Ровно маменьки родили их недоношенными, так и живут до смертушки недоношенными. Я ему говорю, ну что ты льнешь ко мне, сослик, ведь я говорю, если приголублю тебя, помрешь возле моей груди, и маменька про то знать не будет, на каком поприще ты дух испустил. Так нет же, льнет и льнет, да еще и стихами подчует, песню мурлычет и даже пританцовывает. А сам щупленький, волосенки реденькие, Летчиков кулак собрать, росту, мне вот так. Груни показала ребром ладони себе под грудь. Умора, истинный бог, видела бы ты его, сдохнуть можно. Мороз был нем телята покрылись, а он пританцовывает возле меня в своих кожаных штанах и в летческих унтах. Где он только их раздобыл, суслик? Я, говорит, покорен вашей природной щедростью, сударыня, чтоб ему окулять. Сударыня назвал. Если позволите, говорит, узнать вас ближе, очерк напишу в газету или даже книжку выпущу про вас. Вот ведь трепло. Глянула на него, посинел от мороза, и на усишках мокрость настыла. Аж отвернула. А терплю. Из газеты ведь... Павлу Хололетин привез на ферму, чтоб я ему про себя обсказала. Позвала к себе в гости, отпочивала вареньем, угостила своей налевкой. Он и вовсе разморился в тепле, и мне стихи почет что в животе у меня расстройство вышло. У другого, может, стихи иначе звенели бы, потому... От натуры все. На колени упал передо мною, обихаживает мои ноги, мурлычет, мурлычет, точь точ точь шелудивый котишка. А у меня нет к нему никакого интереса, одно расстройство, думаю, в чем только духу у него держался. Вышла я посетить ему в избе, а он, как увидел, меня сиганул с перепугу на кровать деда. Они все покатывается, схватившись за живот, аж слезы выступили груня хоть бы смешинку уронила. Стоит и такая серьезная, со скрещенными руками на груди, качает головой и продолжает. Убежал в ту ночь и портфель свой забыл, так и лежит у меня его портфель. Бумаги там, газеты, книжка со стихами Есенина, зубная щетка с порошком, мыльница с огрызком мыла. Имущество на нарубь с полтиной. Еще блокнот лежит, которым он пропись делал про меня, чтоб очерк дунуть в газету. Читала блокнот, и такое меня зло скоблило. Попался он мне под горячую руку. Про меня? Ни слуху, ни духу, а все больше про телят. Сколь вырастила, сколь подохла, чем выкармливала. Про тракторную бригаду прописал, с кем работала, на каком тракторе. И еще как я осталась круглой сиротой с дедом Гордеем, когда бандиты убили мать и отца, двух сестренок со старшим братом в двадцать третьем году в Уджеем. Ложечникова банда прикончила, вот ведь, а он про все в три строчечки, Главное ему телята и трактор. Сколько раз читаю в газетах такие статьи про людей и всегда злюсь до да невозможности. Человека-то для них нету, как будто мы на свет родились с производственными показателями, чтобы им окосеть. Груня плюнула и про луну забыла. — Ты же замерзнешь, Груня, — опомнилась Анисия, — я-то я замерзну, да я голышком могу пойти сейчас в Каратус и, не обопнувшись там, вернуться али не видела как я хожу на ферму зимой косыночки да в тужурке веритином трихни и хоть бы чох. ну пойдем не споткнись тут у меня мешки с комбикормом для телят воруют до ярки чтоб их черт побрал у себя комбикорм храню они все задержалась у порога покуда хозяйка зажгла семилинейную линейную керосиновую лампу Висящую над столом, вся изба заслана самотканными половиками. Справа на кровати лежал столетний дед Гордей, весь в белом, совершенно лысый, без волоска на голове. Только на щеках и бороде щетинилась седина, стриженная овечьими ножницами. И сохшие руки он сложил на груди, как покойник, а сам длинный, в белых подштанниках, ступнями уперся в железные прутья кровати. Он посмотрел на Нисью, бормотнул что-то и опять отвернулся, уставившись неподвижным взглядом в беленый потолок. Кругом по избе стояли цветы, на трех подоконниках, на лавке, на табуретках, горшках, кадушках, везде цветы. Груня разводила такие диковинные цветы, каких не видывали даже в городских оранжереях. И на любовь Груня не скупилась, но замужем не побывала. Ее полнехонькие груди выпирали из-под сорочки, как сдобные булки. Анисия разделась у порога, повесив полушубок и шаль на вешалку под ситцевой занавеской, сняла валенки по совету груни, положила их к боку теплой русской печь, чтобы просохли к утру. Перекусить не хочешь? У Анисия с утра в рту маковой росинки не было, если можно. Фу ты, ну ты, ножки гнутые, если можно. — Извольте, не барыня, передний угол под образа. — Чем тебе угостить? — Остались обедешные печи нарежу мороженого с салом, молоко из сметана, хариус соленый. — Может, выпить хож? По лицу вижу, осунулась. — Чего не поделили? — Ах да, разве дириже вопрос? — Бывает, ни с чего в затылке потом кипит. — Садись, садись, красавица, хочешь выпить, чтоб угар прошел? Видишь, как позевнула. Это завсегда так, если на душе муть. Говоря так, Груня успела достать из печи в чугунья щи, налила в тарелку, нарушила хлеб здоровенными лаптями, выбежала в сене и притащила кусок сала. Трем не управиться, и мокрый, вынутый из рассола рыбы хариусов. Анисия села на лавку спиною к окну, В улицу, в черном шерстяном свитере с тугим воротом под подбородок, в черной юбке и в черных чулках. Волосы у ней рассыпались, шпильки вывалились, она их собрала и положила на подоконник. — Как он седой? — говорят, — спросила Груня. — Седой, усы седые. — Усы? У Демида усы? Вот уж дива-то, хоть бы взглянуть, и ведь у него была... Влюбившись ей-богу, так втрескалась, и ночей не спала дура. — Ты что, раскаркалась, ворона? — раздался голос деда Гордея. — Вот еще мне горюшка махнула рукой Груня в сторону кровати. Я ведь тоже с ним цапаюсь. У! Как разойдемся, углы трещат, и тараканы разбегаются во все стороны. Как мужик, как какой придет ко мне, так он ее всю ночь пузыри пускает. — У тебя никого нет? — — тихо спросила Анисси, скосив глаза на закрытую дверь горницы. — Ха-ха-ха! — рассыпалась Груни, покачиваясь возле стола. — Нету, милая, оденешенька, как рукомойник с водою. Тка в вся водой истеку. — Ладно, что зашла ко мне? Я ведь, знаешь, когда хожу полная, плохо сплю. — Мутит, мутит. Другой раз таракана поймай, зажму в ладони и наговори ему про любовь да про вздохи при полной луне. Ей-бо Смешная эта груня. Лучше бы вышла замуж. О, замуж, изволю знать. Есть? У вас, например, женишок специально под мой образ и мою конфигурацию.